Глава 20. Разряд активирован и доступен к немедленному применению. Теневое умение разряд позволяет прикосновением части тела или оружием ближнего боя ударить противника электрическим разрядом мощностью 10-15 Вт. Эффективность применения в зависимости от массы противника от парализующего до летального исхода. Для активации умения в момент удара необходимо четко произнести фразу активатор разряд. Внимание, активация теневого умения ограничена параметром Кэп. Расход параметра Кэп на один удар составляет 2% или 2 минуты в режиме контрольного времени. На текущий момент ваш параметр Кэп составляет 91,6% плюс 180% резерв артефакта теневое сердце. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 1 час 31 минута 36 секунд плюс 3 часа резерв артефакта теневое сердце. Внимание! При параллельном использовании нескольких теневых навыков и умений расход ограниченного параметром временного интервала возрастает пропорционально количеству одновременно задействованных навыков и умений. Подарок определенно отменный, еще и резерв нехилый, в кэп от теневого сердца добавился. Но все же симбиоз с крестражем звучит зловеще. Хотелось бы поподробнее узнать, что это означает, и чем может аукнуться мне в будущем. Вместо ответа на мои мысленные предъявы, система вдруг выкинула очередной неожиданный фортель. Внимание! Вами использованы 355 свободных очков теневого развития, текущий уровень теневого тела – 30, свободных теневых бонусов к распределению – 2550. Внимание! В качестве поощрения за достижение 30 уровня теневого тела вам становится доступен теневой навык «Третий глаз» условия активации первой ступени, 20 очков теневого развития, Сила семь, ловкость семь, выносливость восемь, интеллект восемь, кэп пять. «Чё за...» «Да тише ты, истеричка!» Неожиданно перебил мой гневный возглас незнакомый женский голос, зазвучавший вдруг у меня прямо в голове. «Сейчас толстуху разбудишь, и нам обоим не поздоровится. Храп наверху и впрямь резко оборвался, но через несколько напряженных секунд благополучно продолжился, как ни в чем не бывало. «Уф, кажись, пронесло». Снова зазвучал голос в голове. «Ну, будем знакомы. М -м, партнер по телу. Хотя заочно мы друг с другом уже знакомы. Все же соблюдем, так сказать, формальность. Я Марина». «Сергей?» – выдохнул я автоматически. «Сказать, что от случившегося я пребывал в состоянии шока, это ничего не сказать. Я реально прифигел от такого поворота». Одно дело смириться с неизбежностью параллельного существования в одном теле с темной сущностью, и совсем иное обнаружить вдруг, что сущность эта способна выходить с тобой на прямой голосовой диалог, да куча еще может вносить коррективы в мое персональное кольцо развития. Спокойно, парень, не претендую я на твое драгоценное колечко. Фак, она еще и мысли мои читает, как открытую книгу. Не все и не всегда. Тут же снова прилетел ответ от Марины. «Но сейчас ты так громко хнычешь, что не услышать это просто нереально. Давай сразу закроем тему моего вмешательства в твое развитие. Ты ж сам захотел ответов на вопросы. А без ментального навыка докричаться мне до тебя было невозможно. Вот и пришлось подтолкнуть прокачку, благо возможность была. Ведь, согласись, из-за твоего мазохистского настроя огребал по полной с низкими статами на низких уровнях, «Самостоятельно, ты бы еще не скоро уровень до следующего навыка поднял. Поговорить же нам для разрешения накопившихся вопросов необходимо было как можно быстрее». «Но как?» «Лучше общайся со мной мысленно», – перебила Марина. «Так будет безопаснее». «Как ты узнала, что за тридцатый уровень я получу нужный ментальный навык? И, кстати, мне хотелось бы подробнее узнать, что это за навык такой». «Доверилась сердцу». Эта фраза Марины, я так понял, была ответом на мой первый вопрос. Потому как следом за ней перед глазами загорелись строки системного лога, содержащие ответ на второй. Внимание! Вами использовано 20 свободных очков теневого развития. Активирована первая ступень теневого навыка «Третий глаз». 0.3, 0.2, 0.1 Вам доступна активация теневой функции «Третий глаз» в любое время дня и ночи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 При пробуждении функции «третий глаз» становятся доступными для просмотра характеристики и параметры других существ с вероятностью нанесения ментального оглушения низкоуровневым противникам. Ограничение первой ступени теневого навыка «третий глаз» вероятность просмотра характеристик и параметров существ уровнем ниже вашего от 10 до 100%, существ, сходного с вами и более высокого уровня, менее 10%. Внимание! При параллельном использовании нескольких теневых навыков и умений расход ограниченного параметром КЭП временного интервала возрастает пропорционально количеству одновременно задействованных навыков и умений. Едва дочитал, тут же прилетело дополнение от Марины. Благодаря нашей неразрывной связи, как ты и сам уже понял, мы можем контактировать между собой даже в пассивном состоянии ментального навыка, «Так, с этим вроде понятно. А что там за резерв от теневого сердца? Проясни». «Я в любой момент могу подменить тебя в бою или энергозатратном переходе на три часа в режиме контрольного времени. Да не бухти ты раньше срока, дослушай да сперва. Разумеется, самостоятельно захватывать твое тело я не стану. Мое вмешательство возможно только с твоего согласия» что то не припомню, чтобы просил задирать уровень или активировать первую ступень нового навыка», – мысленно возмутился я. «Разве?» – в голосе Марины послышалась откровенная насмешка. «Но ты же хотел получить ответы на свои вопросы, и, выполняя это твое желание, мне пришлось повышать уровни и активировать ступень». «Вот ведь! Давай-ка договоримся на будущее, Марина, что мои статы находятся исключительно в моей власти», И какие бы благие цели ты не преследовала, теневые очки развития и бонусы больше не тронешь никогда. Ими распоряжаться могу только я сам». «Как скажешь, грозный господин. И прекрати поясничать. «Да все, все, успокойся. Кстати, раз уж ты такой у нас самостоятельный, то самое время разобраться с накопившейся горой теневых бонусов. Советую вложиться в ловкость и выносливость». «Вчерашний день показал, что при работе с копьем эти параметры...» «Как-нибудь сам разберусь», — раздраженно перебил я. «Конечно, сам. Все-все. Умолкаю. Но, ежели чего, ты знаешь, где меня искать», — хмыкнула Марина и, выполняя обещанное, замолчала. «Я тяжко вздохнул и погрузился в распределение привалившего счастья».